— Ну, я отлично говорю, надел шляпу и вышел. Черт с вами, подлицевые такие, ей-богу! А у вас разве были изумруды? Какие у меня изумруды? О, князь, как вы еще светло и невинно, даже, можно сказать, пастушески смотрите на жизнь! Князь стало, наконец, не то чтобы жалко, а так, как бы совестно. У него даже мелькнула мысль...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 «Теперь больше ведь уже ничего прибавить нельзя, ведь так?» «Нельзя?» — с каким-то сожалением воскликнул Келлер. «О, князь, до какой степени вы еще, так сказать, по-швейцарски понимаете человека!» «Неужели еще можно прибавить?» — с робким удивлением выговорил князь. «Так чего же вы от меня ожидали, Келлер? Скажите, пожалуйста. И зачем пришли с вашей исповедью?» «От вас? Чего ждал?»